Глава первая. Два ночных визита. Расцветающая сирень наполнила воздух пряным густым удушьем. Едва народившийся месяц скупо освещал старинные, окаймленные деревьями улицы. Редкие, запоздавшие прохожие казались призраками какой-то романтической сказки. Конечно, это казалось только издали. Председатель общества страхования от несчастных случаев и его бухгалтер задержались у подъезда шикарного отеля. — Пора, говорю тебе, что пора. У нас достаточно и так денег. Если Горн явится еще раз, то будет поздно. — Ты думаешь, это он написал письмо? — А то кто же? — А не мистификация? — Когда тебя упрячут лет на двадцать?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 Черная высокая тень метнулась через площадь и как будто вросла в стенку старинного особняка. Месяц точно нарочно подвинулся, и тень беспрепятственно скользнула дальше. Только очень внимательный глаз мог заметить ее среди переплета деревьев. Одно из окон оказалось неплотно закрытым, или виной этому были слишком ловкие руки. Тень двигалась свободно и уверенно, как будто давно уже бывала в этом доме. Из библиотеки направо дверь, налево коридор, и. Доктор Миллер спал очень чутко. Он приоткрыл глаза и слегка повернул голову. Тихо, но нет. В комнате все же кто-то есть. Он неслышно просунул руку под подушку и, нащупав рукоятку кинжала, медленно приподнялся. Его глаза быстро различили в полусумраке тень, стоявшую неподвижно около комода, служившего доктору также и туалетом. Все остальное произошло в несколько секунд. Доктор с поразительной для его лет быстротой выскочил из постели и замахнулся. Выплывший месяц скользнул серебром по кинжалу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 способные насмешить кого угодно или, в лучшем случае, вызвать полное недоумение. Таинственный предмет этот был ничем иным, как самый обыкновенный черепаховой гребенкой. Еще было очень далеко до рассвета, когда та же самая черная тень подошла к большому пятиэтажному дому на Мятманской улице, дом семьдесят один. Проворные умелые руки быстро справились с тяжелым засовом ворот, и тень, не возбуждая интереса дремавшего где-то на порядочном расстоянии сторожа, неслышно скользнула в глубину колодца двора. Так же беззвучно она нащупала в темноте черный ход и быстро начала подниматься в последний этаж — мансардное помещение с маленькими окошечками. Здесь, в удушливых крохотных чердачных коморках, ютилась беднота. Осветив коридор электрическим фонарем, неизвестный человек быстро ориентировался и, найдя нужную ему дверь, открыл ее отмычкой. Впрочем, отмычка не понадобилась, ибо дверь не была заперта на ключ. Войдя в маленькую узкую переднюю, черный человек вынул из кармана носовой платок и небольшую баночку с какой-то жидкостью. Открыв пробку, он смочил платок жидкостью и тихонько двинулся дальше. При бледном свете месяца, тускло озарявшего убогую комнату, острые глаза различали две кровати, пару сломанных стульев и колченогий стол. На одной кровати лежала женщина с бледным И пятым, преждевременно состарившимся лицом, изнуренным голодом и тяжелой работой. Человек быстро подошел к ней и накинул на ее лицо платок, намоченный жидкостью. Женщина глухо застонала, зашевелилась, но через несколько минут снова затихла. Удушливый сладковатый запах распространился по комнате.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 Глаза Кюртона с ужасом устремились на него. «Ты? Ты, Эляс!» — глухо простонал он. «Ты опять меня мучаешь, проклятый! Но ведь ты тень! Я же тебя убил! Для чего ты снова являешься мне? Зачем ты мучаешь меня? Ты снова хочешь крови? Крови! Много крови!»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 Дичь попадается в ловушку. Посмотрим, что будет дальше.